Глава 12. Нескончаемый шум. До сих пор мы с вами говорили только о физиологических особенностях кошек, об их шерсти, лапах и хвостах. Но любой, кто близко знаком с кошками, знает, как сильно они отличаются друг от друга своим темпераментом и повадками. И лучше всего это ощущаешь во время кошачьей феерии. Первое, что необходимо знать о выставках кошек, они включают в себя не один, а целый ряд конкурсов. Примечание. Организаторы устанавливают на выставках свои правила и порядки, которые сильно отличаются от страны к стране. Я описываю то, как эти мероприятия проводит CFA. Конец примечания. На каждой выставке есть несколько судей. Обычно их количество варьируется от 4 до 12. И каждый из них отвечает за отдельный конкурс. Это означает, что все судьи по очереди осматривают каждого из участников, прежде чем выбрать лучших представителей пород и главного победителя выставки – При этом у котят, стерилизованных кошек и кастрированных котов свои отдельные соревнования. Примечание. Что касается выставок собак, то в них запрещено участвовать стерилизованным особям. У кошек в этом плане более либеральные правила. Но организаторы все же разделяют эти две группы, потому что из-за нехватки тестостерона после стерилизации, самцы растут по-другому, они менее мускулисты и голова у них не такая крупная. К тому же многие заводчики оставляют лучших из своих котов не кастрированными, чтобы потом использовать их в разведении и продолжить их род. Кстати, о либеральности На выставках кошек теперь все чаще проводят отдельный конкурс для беспородных питомцев. Конец примечания. Число победителей выставки напрямую связано с количеством судей. Исключение составляет международная выставка, на которой судьи, посовещавшись, выбирают одного главного призера. У каждого из судей Свой собственный ринг, где он оценивает участников. Ринг представляет собой стол. Иногда на него еще ставят когтеточку, окруженный с трех сторон другими столами с клетками для кошек. В течение дня из громкоговорителя то и дело раздается «Кошки под номерами со 102 по 114» «Пройдите на ринг номер 6», после чего участники выставки достают своих подопечных из переносок, доставляют на ринг номер 6 и сажают там в клетки. Затем судья по очереди подходит к каждой из кошек, достает ее из клетки и сажает на судейский стол. Оценка проводится очень тщательно – Судья внимательно изучает голову кошки, берет ее на руки, чтобы получше рассмотреть строение тела, машет перед ней игрушкой или перышком, чтобы увидеть ее глаза, и все в том же духе. Процедура проходит по-разному и зависит от того, какие признаки считаются важными для каждой из пород. Сиамские кошки, например, должны иметь длинное изящное тело цилиндрической формы. Судьи нередко берут этих кошек на руки, подхватывая их одной рукой под передние лапки, а другой под живот ближе к задним, и растягивают в воздухе, чтобы оценить правильность телосложения. Большинство кошек начинают принимать участие в выставках еще котятами, и поэтому привыкли, что их трогают и щупают. Попадая на стол к судье, они принимаются точить коготки или самозабвенно преследуют игрушку, набрасываются на нее и радостно бьют по ней лапой. Хороший судья может устроить из такой игры великолепное шоу, развлекая зрителей и участников, которые сидят у него перед столом. Кошек оценивают, исходя из того, насколько близко они соответствуют стандартам породы. Примечание. Понятие стандарта породы появилось в XIX веке и звучало тогда несколько длиннее. Стандарт признаков красоты и совершенства. Конец примечания. Другими словами, насколько их голова, тело, хвост и шерсть близки к идеалу, утвержденному тем или иным клубом или федерацией. В основном судьи играют с кошками для того, чтобы получше их рассмотреть, а не для того, чтобы оценить их характер. Так, по крайней мере, предполагается. Но судьи вольны присуждать баллы на свое усмотрение, И многие из них говорили мне, что недотроги быстро выбывают из игры. Если же кошка вдруг укусит судью, что редко, но случается, ее тут же дисквалифицируют. Если она укусит троих судей, ей навсегда запретят участвовать в выставках. На судейском ринге можно получить прекрасное представление о поведенческих отличиях пород. Судьи знают, каких кошек нужно все время придерживать, чтобы они не спрыгнули со стола, а какие не нуждаются в постоянном контроле. Например, персидские кошки совершенно невозмутимы и держатся с достоинством. Если на судейском столе есть столбик титочка, а он там обычно есть, то корни шрексы часто забираются на самый его верх и сидят там покачиваясь. Караты и некоторые другие породы любят выхватить из рук судьи игрушку и отказываются ее возвращать. Оцикеты, европейские бурмы, турецкие ангоры и японские бобтейлы известны весьма игривым нравом. Породы кошек приглашаются к судьям на ринг в алфавитном порядке, начиная с абиссинцев. И поскольку на ринге обычно бывает по 14 клеток, на нем одновременно присутствуют сразу несколько пород. Из-за такого алфавитного невезения мой бурманский кот Нельсон нередко оказывается там вместе с колорпойнтами. Примечание. Английские названия «бурма» и Колорпойнт идут в списке друг за другом. Конец примечания. Я ничего не слышал об этой породе до тех пор, пока не стал ездить с Нельсоном по выставкам. Колорпойнты — это сиамские кошки, которые не обладают характерным для породы окрасом. Белым, серым, кремовым или желтовато-коричневым мехом со знаменитыми темными поинтами на морде, ушах, лапах и хвосте. Некоторое время назад... Любители сиамцев решили разнообразить характерную для породы палитру и представили широкий диапазон цветов и окрасок. Заводчики-традиционалисты воспротивились этому и не дали разрешения на регистрацию таких кошек в качестве сиамских. Разгорелась напряженная битва – Наконец, было принято решение признать кошек нетрадиционного окраса отдельной породой – колорпойнтами. И это не первый подобный случай. Точно так же дела обстояли с ориенталами, которые по сути являются теми же сиамцами, но в другой одежке. Примечание. Не все организации признают ориенталов – и особенно колор-пойнтов, как самостоятельные породы. Конец примечания. Нет нужды еще глубже вдаваться в политические разногласия внутри сообщества любителей кошек, которых, как я понял, там предостаточно. Достаточно сказать, что теперь у нас есть целых три похожих друг на друга породы. Но вернемся к неудачам Нельсона – Каждый раз, когда его приглашали на ринг, мы с милисой относили его туда, помещали в клетку, а сами садились где-нибудь рядышком. И целых пятнадцать минут без остановки слушали надрывные кошачьи серенады в исполнении колор-поинтов. Они не замолкали ни на минуту. Разве можно винить Нельсона в том, что он бывал не в духе в окружении этого нескончаемого шума? Кошки из клана сиамцев известны своей болтливостью. «Неисправимые болтуньи», — сообщает один из посвященных породе сайтов. «Они вполне заслужили такую репутацию своей бесконечной болтовней», — соглашается с ним другой. Команда исследователей попросила 80 ветеринаров, специализирующихся на работе с кошками, оценить поведенческие отличия 15 разных пород кошек. Оказалось, что породы сильнее всего отличаются друг от друга именно склонностью к вокализации. И какую из них назвали самой болтливой? Впереди всех с большим отрывом шли сиамцы – а следом за ними ориенталы. Примечание. Колорпойнты в этом исследовании не участвовали, но более полный список из популярной энциклопедии пород кошек отдает этим трем представителям сиамской группы все три места на пьедестале почеток говорунов. Конец примечания. «А кто же главные молчуны?» – спросите вы. «Персы?» И маинкуны. Кроме того, это исследование выявило множество других отличий в поведении пород. Мечтаете об игривом питомце? Тогда обратите внимание на бенгалов и абиссинцев. Нужен уютный лежебока? Заводите перса или рэгдола. Абиссинские и бенгальские кошки наряду с танкинскими и сиамскими признаны самыми активными. Персидские и сфинксы, наоборот, меньше всего любят веселье. Рэгдоллы считаются самыми любвеобильными, а мэнксы вместе с бенгалами и абиссинцами делят между собой последнюю строчку в этой категории. Примечание. Когда я рассказал о результатах этого исследования друзьям, у которых живут породистые кошки, Многие из них расстроились и испугались. Поэтому прошу, не судите меня строго. Я всего лишь сообщаю вам о результатах исследования, а вы уж сами решайте, верить им или нет. Конец примечания. Несколько исследовательских групп не стали обращаться к ветеринарам, а опросили тех, у кого дома живут кошки, И хотя в деталях полученные результаты не всегда совпадают, общие выводы оказались очень похожи. Породы кошек отличаются друг от друга практически во всех аспектах поведения. Степенью агрессивности по отношению к своим сородичам и к людям, осторожностью к чужакам и к новым предметам, привычкой сосать шерсть и метить углы в доме, тем, как они царапают мебель, хватают игрушку и пользуются лотком. Как ученый, который тоже проводил подобные исследования, должен отметить, в этом случае лучше было бы опираться на результаты непосредственных наблюдений за кошками разных пород, а не на мнения других людей, собранные с помощью опросников. Я вполне допускаю, что результаты таких исследований достаточно точны, но все же в них могут закрасться разного рода неточности. Например, люди могут думать, что кошки определенной породы должны вести себя характерным образом и поощрять их к такому поведению своими действиями. Например, хозяева рэгдолов могут гипотетически оказаться более щедрыми на похвалы, чем, скажем, хозяева бенгалов. Другими словами, разница в оценке пород может отражать личное качество людей, которые предпочитают ту или иную породу, а не свойства самой породы. Должным образом спланированное исследование избавило бы нас от таких неточностей. Но давайте вернемся к Нельсону. Он с самого начала покорил нас своим необыкновенно ласковым нравом. Энциклопедия пород кошек оценивает ласковость европейских бурм на 9 из 10, ставя выше них только сфинксов. Примечание. По результатам проведенного в Финляндии исследования, в котором приняли участие 4136 кошек, бурмы тоже оказались на втором месте, на этот раз уступив первенство сиамцам и оставив сфинксов далеко позади. Конец примечания. И как только четырехмесячный Нельсон появился у нас дома, он доказал, что достоин 9,5 баллов. До его появления у нас я никогда не понимал, что люди находят в собаках. Но теперь-то я знаю, как это замечательно иметь в друзьях животное, которое искренне радуется встрече с тобой и счастливо в твоей компании. Нельсон ходит за нами по пятам и принимается громко и мелодично мурлыкать, как только его берут на руки или даже просто смотрят на него». Он быстро удостоился звания лучшего в мире кота. Именно поэтому мы так удивились тому, что произошло потом. Сначала Нельсон успешно выступал на выставках. Мой домашний кабинет украшают разноцветные атласные розетки, его награды. Розетка с синей, оранжевой и белой лентами за шестое место в конкурсе «Котят» в Иллинойсе. Синяя розетка с длинными ленточками за третье место в конкурсе «Котят» на выставке «Уичита». Красно-черная за второе место среди премиоров в Сент-Луисе. И желто-белая за лучшего премиора в Кливленде. Кошки получают баллы за каждое успешное выступление. Набрав достаточное количество баллов, они переходят на следующий уровень. Например, Гранд Премиор или Гранд Чемпион. Казалось, Нельсону готово на большое будущее. Его успеху не смогли помешать даже незначительные отклонения по весу. При достаточно стройном телосложении... «Европейские бурмы имеют на удивление большой вес. Но мы, должно быть, перестарались с угощениями. Мы узнали об этой проблеме, когда на церемонии награждения один добродушный судья предупредил нас, что Нельсон становится толстоват, и скоро его придется переименовать в хата из «Звездных войн». Мы уладили проблемы с лишним весом». Но потом все пошло наперекосяк. Нельсон решил, что не хочет больше участвовать в выставках. Мы не знаем, в чем причина. Возможно, все дело в запахе множества других кошек, а может, в их беспрестанном мяуканье. Милиса считает, что переломным моментом стала выставка в Канзасе, когда некастрированный кот обильно пометил его переноску – распылив вокруг свой специфический запах. Как бы то ни было, наш нежный любящий мальчик превратился в несчастного скитальца. Его поза и манера поведения прямо говорили о том, что ему не нравится бывать на выставках. Попав на стол к судье, он недовольно урчал, а иногда даже шипел на него. Казалось, еще чуть-чуть, и он его укусит. Борьба за звание гранд-премиора подошла для него к концу. А потом началась пандемия, и одним из немногих ее положительных последствий стало то, что CFA ввела еще один почетный титул между премиором и гранд-премиором. Чтобы его получить, Кошка должна была всего-навсего набрать в общем зачете необходимое количество баллов. Меньше, чем необходимо для получения титула гранд-премиора. А ее владелец выписать чек на 15 долларов. 2-0 в нашу пользу. Вуаля, Нельсон чемпион. Отныне к нему надо относиться с пиететом и почтением, которых он по праву заслуживает. и обращаться по его официальному кошачьему имени «Серебряный премиор Нельсон Лоссос из питомника Майонака». Гораздо важнее, что теперь, когда его карьера в шоу-бизнесе завершилась, к нему опять вернулись свойственные европейским бурмам мягкость и добродушный нрав. благодаря которым эти кошки считаются одной из самых дружелюбных пород. Как известно, породы собак сильно различаются между собой поведением, поскольку их специально выводили для выполнения различных задач – охранять, искать, преследовать, драться, пасти скот – Смешно даже предположить, что заводчики кошек руководствуются тем же принципом. Рабочих пород кошек не существует. При их выведении ориентируются исключительно на внешний вид. Ни одна из них не предназначена для выполнения определенной задачи. Но это вовсе не означает, что при выведении новой породы поведенческие особенности не учитываются. Как и любой другой признак, характерные для отдельных особей повадки могут стать целью селекции. Если эти повадки результат генетических отличий, тогда может произойти эволюционное изменение. На самом деле, селекция по свойствам темперамента, как мы увидим из 14 главы, проводилась при создании нескольких новых пород. Примером тому служат персидские кошки. В 1889 году, на заре всеобщего увлечения кошками, Харрисон Уир описывал эту породу как менее надежную в плане темперамента по сравнению с короткошерстными кошками. В нескольких случаях они отличались столь диким нравом, что кусались и щелкали зубами, как собаки. Моему помощнику часто доставалось при попытках осмотреть шерсть, зубы и прочее у ангорских, персидских и русских кошек. С ним соглашалась Фрэнсис Симпсон, чья книга «О кошке» вышла 14 лет спустя. «Персидские кошки менее дружелюбны и покладисты, чем короткошерстные разновидности. Однако же я склонна думать, что они более умны. Они, по всей видимости, такие же ловкие охотники, как и короткошерстные кошки». Персидские кошки в этих свидетельствах очень далеки от теперешних безмятежных лежебок. И хотя у нас нет достаточных доказательств, это преображение, похоже, наступило благодаря искусственной селекции, когда заводчики отбирали для размножения самых спокойных и наименее раздражительных особей. Возможно, стремление сделать персидских кошек более уравновешенными было связано с необходимостью ежедневного ухода за их чрезвычайно длинной шерстью. В то же время особенности поведения той или иной породы не всегда являются результатом искусственного отбора. Порой они достаются ей в наследство от предков. Например, абиссинцы – Вероятнее всего, произошли от очень подвижных кошек. Я почти уверен, что тем же самым объясняются энергичные шалости бенгалов и саван. Но подробнее мы поговорим об этом в 14 главе. А как насчет разговорчивости сиамцев? Разве мог кто-то в здравом уме вывести кошек с таким признаком? Как только сиамские кошки появились на западе, они сразу прослыли болтушками. Это бесспорно самая шумная порода кошек. Так на пороге XX века охарактеризовал их один из заводчиков. Они громко и непрерывно мяукают, словно бы пытаются разговаривать, да к тому же еще и с глухим собеседником. Сходится с ним во мнениях другой наблюдатель. Если даже вокальные данные сиамских кошек и стали следствием селекции, то произошло это еще на родине породы. Не забывайте, что трактат Тамра-Мау, по сути, был руководством для заводчиков, поэтому такая вероятность высока. Но в нем почти ничего не сказано об их криках. А сиамские кошки, живущие в Таиланде в наши дни, там их называют Уитченмат, обладают разной степенью говорливости и по этому признаку в целом не отличаются от остальных местных кошек. Поэтому у нас крайне мало свидетельств, что их разговорчивость стала результатом селекции. Даже если сиамцам Таиланда и не свойственна болтливость, на Запад, скорее всего, отправили самых крикливых из них. Неясно, случайно ли так получилось или это было сделано преднамеренно, но в результате появилась самая болтливая из всех теперешних пород. Довольно часто история создания породы теряется за давностью лет. Даже если порода появилась недавно, мы почти ничего не знаем о поведенческом отборе. Но это вовсе не означает, что его не было. Напротив, многие селекционеры подчеркивают, насколько важно при выведении породы выбирать кошек, которые могли бы стать хорошими компаньонами для человека. При этом трудно себе представить, что селекционеры отбирали бы кошек за их привычку сосать шерсть или выхватывать из рук игрушку. Вероятнее всего, такие особенности возникли случайно. Либо эти повадки были свойственны кому-то из родоначальников породы, либо же они генетически связаны с физическими характеристиками, по которым происходил отбор. Но независимо от того, как появились эти поведенческие особенности, их наличие говорит о двух важных вещах. Во-первых, поведение представителей определенной породы более или менее предсказуемо, а во-вторых, по некоторым из повадок можно судить, какие из этих кошек получатся питомцы. В 14 главе мы еще раз вернемся к этим вопросам.